Жизнь, наполнявшую в такие минуты Адетту, и даже будущее, которое она, казалась мечтательно созерцала тогда, Сван мог бы разделить с ней. Нечистое возбуждение, казалось, вовсе не оставило в них осадка. Как нередки стали такие мгновения, они все же не проходили бесследно. При помощи воспоминания Сван связывал эти обрывки, упразднял промежутки,